Глава третья. Новый день, новая жизнь. На утро я проснулась, как после похмелья. Мой волшебный телефон сказал, что уже полдень. Обалдеть, подумала я. Давненько я так долго и спокойно не спала. К моему удивлению, Нарва спала тоже очень крепко. Мне даже пришлось ее позвать, чтобы она проснулась. Неплохое тут сонное царство мы устроили. Я оделась и уже собиралась заварить себе чаю. В голове вертелись мысли о событиях вчерашнего дня. Как жаль, что Борис объявился в моей жизни так неожиданно и все испортил. В дверь постучали. «Заходите!» — крикнула я. «Доброго денька!» — воскликнул Олег. «Привет! Ты какими судьбами ко мне?» Так я вчера вечером хотел зайти, но занят был. Переживал, вдруг с собакой что. Она вчера была вообще не в себе. Будто бесы в нее вселились. Но вижу, что у нее все хорошо. Нарва подошла к Олегу и плюхнулась всей своей тушей у его ног. А ты, я смотрю, только проснулась? По мне видно, да? Да, очень даже. Ну, простите, в зеркала не гляжу и яснички не крашу. Даже не знаю, почему. Но с какой-то легкостью я резко начала говорить о своей слепоте, со смехом, без зажимов и в полной уверенности, что это нормально. Олег рассмеялся над моей шуткой. «Хочешь, я тебе помогу?» «А вот увидишь, справлюсь сама». Но Олег по-хозяйски разулся, пошел, помыл руки и отправился на кухню. Я слышала, как он открывает шкафчики и холодильник. Потом включил плиту. Я не стала сопротивляться его действиям поэтому просто пошла принять душ, чтобы смыть с себя все вчерашние переживания. Когда я вышла, то завтрак был уже на столе. «Как великолепно пахнет!» воскликнула я. «Это же кофе, верно?» «Да. А у тебя прекрасное обоняние». «Ага. Просто способность видеть переползла в мой нос, поэтому я теперь вижу носом и ушами». Видимо, и чувство юмора не хромает». «Да, частичка отползла и туда». Я сто лет не пила кофе. Где ты взял? Подумал, что ты как городская, без кофе никак. Вот решил тебе подарить. А это что? Омлет? Да. Так у меня же молока не было. Теперь есть. Как можно пить кофе без молока? Поэтому оно шло в комплекте. Я была тронута такой заботой, что чуть не расплакалась от счастья. Давно не чувствовала подобного состояния. Обычно слезы накатывались только от боли, страха и вины. Но Олегу как-то удалось сделать все наоборот. Вообще, я считаю, что стала какой-то размазней. Слишком часто плачу, слишком много переживаю. Может, мне пора остановиться и снова почувствовать вкус жизни? Ведь ощущение после послевкусия, после приятных моментов, такое незабываемое. Мы мирно сидели с Олегом и завтракали. Шутили. Он немного рассказал о себе. Оказалось, что ему 27 лет. Приехал в это село несколько лет назад, чтобы помогать отцу Михаилу. Как оказалось, обожает собак и готовить. Когда-то хотел стать поваром. «Ого!» – воскликнула я. «Вот почему омлет такой вкусный!» «Да, там есть секретный ингредиент. Сможешь угадать?» «Конечно, мои сверхспособности помогут мне. Ничего не устоит от обоняния и вкуса». Я начала перечислять. Помидорки тут. Да, но это не секретный ингредиент. Хорошо. Петрушка. Есть, но опять не туда. Специи. Могу все перечислить. Тоже мне секреты. Может, молоко? Оно ведь козье? Олег явно удивился. О, так ты действительно сверхчувствуешь. Я бы ни за что не догадался, что это не коровье молоко. А я и не по омлету догадалась, а по кофе. у бе! Это точно! Я просто кофе еще не пробовал. С козьим молоком там совершенно другой вкус, но это опять не секретный ингредиент. Тут я уже начала задумываться: что там такого, что я не могу почувствовать? Ну ладно, я сдаюсь. Говори, что там? Олег сделал небольшую паузу, а потом выдал. «Любовь». «Что?» – недоумевая спросила я. «Приготовлена с любовью. Это и есть тот самый секретный ингредиент приготовления еды и всей жизни в целом». Наверное, для меня это было как знак. Только вчера я была готова расстаться с жизнью, и тут приходит он. Именно сегодня поднимает мне настроение и рассказывает про самый лучший секретный ингредиент этой жизни. Да и показывает на простом омлете который приготовил искренне, с любовью, и я это почувствовала. Это очень здорово, что ты умеешь добавлять этот ингредиент. Так это не все умеют, но все хотят. Я понимала, что Олег идет в своей жизни по правильному пути, потому что человек, чья жизнь связана с религией и церковью, смог таким простым примером объяснить и показать другому человеку значение любви в нашей жизни. Но неожиданно, без стука и абсолютно беспардонно в дверь практически вломился Борис. Мне не нужно было слов, и я узнала его по запаху и реакции Нарвы, которая вскочила и начала издавать вполне узнаваемые звуки радости и переживаний, как и вчера при виде его. Видимо, он напомнил ей вчерашнюю ситуацию, и собака его сразу запомнила с хорошей стороны, встречала как дорогого друга. Он посмотрел на нас, не стал здороваться и даже разуваться. Зашел, сел рядом на стул и откинулся на спинку. «Ну, что кушаете?» Олег, видимо, был не совсем доволен новому гостю, хотя, может быть, и Борис был не в восторге. «Ты чего пришел?» — спросила я. «Как и обещал, буду приходить каждый день. А если я против? А если я не спрашиваю, против ты или нет?» Олег посмотрел на меня, потом на него. Потом снова на меня. «Видимо, вы давно знакомы?» прокомментировал он. «Да, давненько уже. Девочку нужно спасать». «Борис, я тебе, конечно, благодарна за вчерашнее, но не мог бы ты уйти». Тут Олег встал. Поставил свой стул обратно к столу. «Не буду вам мешать. Видимо, вам есть о чем поговорить. До свидания». Мы попрощались. Олег ушел. А это хамло осталось. А ты не боишься приходить в этот дом? Если церковники не боятся, то чего мне трусить? Тем более я не верю в проклятие. «А зря», — ответила я, надеясь на то, что он поверит. Но он не поверил. Пододвинул к себе тарелку Олега и начал совершенно спокойно доедать то, что там осталось. Будто доедает за кем-то из родственников. «Вкусненько?» Я молчала. Решила объявить ему бойкот. Вдруг свалит отсюда. «Решила в молчанку поиграть?» Я продолжала и не произносила ни звука. «Ну ладно, тогда пойду вздремну у тебя тут». «Стоп! Ты что, охренел?» Он рассмеялся. «Да как ты со мной разговариваешь? Ты же малолетка по сравнению со мной. Где уважение к старшим?» «Это не я малолетка, а это ты старый старпёр». Я чувствовала, что Борис корчит рожи и передразнивает меня видимо, изображая меня и повторяя слова. «Не кривляйся!» Он перестал и замер. Видимо, удивился, что я раскусила его. Я разозлилась, потому что понимала, что не смогу выгнать его при всем желании, тем более, что и заступиться за меня некому. Поэтому, разозлившись, я сказала громко и дерзко, «Не смей тут спать! Это мой дом!» В этот момент со стены грохнулась картина и захлопнулась входная дверь. Будто весь дом грозно пошатнулся от моих слов. Борис вздрогнул от неожиданности. «Ничего себе, тут у тебя сквознячки гуляют!» «Уходи!» — в таком же тоне продолжила я. И тут входная дверь распахнулась. «Какое странное совпадение!» «Ну да ладно, зайду к тебе завтра!» — растерянно сказал Борис и так быстренько смылся из дома. «Как интересно! Что это было?» И если бы был сквозняк, то я точно почувствовала бы, потому что осязание у меня гиперчувствительное. Дом будто ожил после моих слов. Может быть, слова «это мой дом» были кодовой фразой? Паролем? Я весь день размышляла над происходящим, и вечером перед сном решила кое-что попробовать.